Глава третья. Реган. Увидев, что пропустила звонок от Ли, Реган почуяла неладное. Ли не оставила никаких сообщений и не снимала трубку. А материнство научило Реган доверять собственной интуиции. Она прибежала к каюте сестры и забарабанила в дверь. Та была заперта изнутри, и Реган вызвала охранников. Прошло 20 мучительных минут, прежде чем один из них принес, наконец, ключ. Когда Реган попала в комнату, Ли уже стояла на краю балкона, рыдая и бессвязно бормоча, готовая спрыгнуть. Растерянный охранник вызвал подкрепление. На нижней палубе столпился народ. «Ли!» Реган раздвинула двери, стараясь говорить спокойно. «Не прикасайся ко мне!» прокричала Ли. И сейчас она была похожа на зверя, загнанного в угол. «Оставь меня! Не прикасайся!» «Это же я!» — сказала Реган. «Я люблю тебя!» «Пожалуйста!» «Ты не понимаешь!» — сказала Ли. «Рей-рей! Я, как он! Я больше не могу! Не могу!» «О ком ты говоришь?» Реган старалась услышать Ли. «Увидеть в этой женщине, готовой прыгнуть в море, или, что еще хуже, разбиться насмерть, упав на одну из нижних палуб?» Ту Ли которую она когда-то знала. Я об отце. Я как отец, и я больше не могу. Это невыносимо. Об отце? Ты совершенно на него не похожа, Ли. Он покончил жизнь самоубийством, сказала Ли, хотя я не должна была говорить об этом. Реган оторопела, выдохнула. Вдруг все сложилось. Все загадки, связанные со смертью Уинстона, и почему Шарлотта запретила им обсуждать это? «И почему Ли улетела в Калифорнию?» «Все хорошо», — сказала Реган. «Ты не такая, как отец. Вернись». Ли обернулась. Ее бледное прекрасное лицо было искажено мукой. «Я держу тебя», — сказала Реган и протянула руку.